Глава двадцать первая. Илья Евсеич смотрел сквозь шторки на окнах лимузина, когда его мать вздохнула. Господи, ну как жить дальше? Что теперь будет с нами? Илья хотел ответить так же, как и его брат четверть века назад. Хуже не будет, по крайней мере мне. Но промолчал. Сейчас они ехали к нотариусу на вскрытие завещания старшего Флерковского. Волноваться не было причин. Текст ей известен. Все, чем владел Борис, Доставалось ему, с обязательством выплачивать матери до конца ее жизни, по пять тысяч евро в месяц. Хотя Дина Александровна, никуда не выезжавшая из дома, вряд ли могла потратить и десятую часть этой суммы. В завещании была упомянута и Илона. Ей определялось совсем мизерное содержание. Жена Бориса в свое время тоже была ознакомлена с текстом и взбесилась. Она попыталась устроить сцену, Но Борис вполне резонно заявил ей, что только так он может быть уверен в том, что жена не желает ему смерти. Илона хоть и дурой была, но сообразила, ссориться нет смысла. Но теперь ее нет, и можно не вспоминать о каких-то долях и возможных судебных исках по спариванию завещания. У Бориса было 69% акций ОАО «Фармакум». Фактически он единоличный владелец концерна. 7% — УЛИ. Остальные у миноритарных акционеров, которых почти полсотни, но 7% акций концерна, единственное достояние Лифлерковского, а вот у старшего брата еще пивной завод, начинающий приносить очень даже неплохую прибыль. Завод безалкогольных напитков, строительная фирма и 40 гектаров земли под Москвой, где олигарх собирался начать строительство жилых домов. Кроме того, у Бориса были пакеты акций и других прибыльных предприятий. «Газпрома», «Роснефти», «Связь инвеста». Вполне возможно, Илья не обо всех даже знает. А про автомобили, дома и квартиры можно не вспоминать. Так же, как и о едва не затонувшей яхте, стоящей теперь в ожидании ремонта. Сколько на личных счетах Бориса? Младший брат не знал наверняка, но мог догадываться. Вероятно, около ста миллионов евро. Впрочем, скоро все станет известно. Все изменится». То, что брат вел свои дела в Москве, а его отправил создавать филиал в Петербурге, Илья воспринимал как унижение, хотя в Питере он имел больше самостоятельности, чем было бы в Москве, и все же Петербург для него чужой город. Бентли остановился возле здания, где располагалась нотариальная контора. Охранники сопровождающих машин подошли и помогли выбраться из лимузина дени Александровне и, прикрывая ее своими спинами, От взглядов прохожих подвели к распахнутой двери. Следом в помещение вошли Илья и Леня Минжинский, начальник его службы безопасности. Леонид, отставной полковник ФСБ, теперь наверняка рассчитывает пойти на повышение и перебраться вместе со своим боссом в столицу. В помещении нотариальной конторы было пусто. Нотариус отпустил на сегодня весь свой технический персонал, чтобы информация по завещанию не дай бог, не достигла посторонних ушей. Он предложил свой локоть Дине Александровне, медленным шагом сопроводил мать покойного олигарха в свой кабинет и помог ей расположиться в мягком кожаном кресле. Рядом с Диной Александровной в точно такое же новенькое кресло опустился Илья. Нотариус для проформы принял их паспорта, но даже не стал заглядывать в них, сказал только, что все знают, какой целью здесь собрались, и, а потому попросил разрешения ознакомить присутствующих с завещанием покойного Бориса Евсеевича Флерковского. чтобы он сделал, если бы кто-то возразил? Илья уже начал раздражаться. Зачем тянуть, если все и так ясно? Но нотариус скрыл конверт, в котором оказалось несколько листков с текстом, и начал читать. Первое, что удивило Илью, — дата составления документа. Борис подписал его почти месяц назад, вероятно, перед отъездом в Испанию. Нотариус произнес дату вслух и быстро, вглянув на сидящих перед ним людей, как видно, понимал, что об этом варианте ни мать, ни младший брат ничего не знают. Сначала шла преамбула, а потом перечисление наследуемого имущества. Борис, судя по всему, хотел быть точным в деталях, опасаясь активной деятельности Илоны, а потому составил подробный список акций, ценных бумаг, движимого имущества, Старший брат указал завещание и квартиру в Питере, на Шпалерной улице, в которой сейчас проживал Илья, и загородный коттедж в Комарове. Потом Борис указал счета в 14 банках, российских и зарубежных. Счета в банках России, ВТБ, Сбербанк, Уралсип, перечислил нотариус. В банках Великобритании, Барклайсбанк, Испании, Сатандер, Бильбаобанк, Каха-де-Валенсия, Германии, Дрезденбанк и Дойче, Хандельсбанк, США, Ситибанк, Чейс-Манхэттенбанк, Нью-Йорк-Ситибанк, а также Королевский банк Канады. Во Франции кредит Леонель. Илья нетерпеливо дернул ногой, и крючкотвор заметил это. Здесь есть и банковские выписки по состоянию на 1 июля. Если хотите, можете ознакомиться с суммами, хранящимися на счетах. Илья молча протянул руку и взял листки, пробежался по ним глазами и с трудом сдержал улыбку. Общая сумма средств, лежащих на личных счетах покойного брата, превышала 300 миллионов долларов. Единоличным наследником всего своего движимого и недвижимого имущества, денежных средств, хранящихся на банковских счетах, акций и иных ценных бумаг, объявляю. Нотарев сделал паузу, а Илья напрягся. Он знал, чье имя сейчас будет произнесено, и все равно под ложечкой тревожно заныло. Объявляю моего единственного ребенка, сына от моего брака с гражданкой Игнатьевой, Еленой Вячеславовной. Это показалось бредом. Илья подумал вдруг, что это наверняка какой-то телевизионный розыгрыш. Сейчас, прямо сейчас выскочат из-под стола люди и зарут. «Вас снимает скрытая камера!» «Игнатьева!» Олега Борисовича. Илья Евсеевич почувствовал, как кровь прилила к его лицу. Он хотел расхохотаться, но не смог. Судорого свела челюсти. Вдруг он понял так отчетливо, так явственно, и с такой ненавистью к старшему брату, что это не розыгрыш. Все кончено. В одну секунду он стал нищим. Борис предал, унизил. За что-то отомстил ему. Но за что? Он хотел что-то спросить, но не мог. Хотел подняться, но не почувствовал ног, похолодела спина, ужас пробежал по позвоночнику. Откуда-то из запредельного небытия долетел недоуменный голос матери. — Это он Лениному сыну оставил, что ли? А нам? — Почитайте дальше, там должно быть указано. — Больше там нет ничего, — ответил нотариус. — Борис Евсеевич, как мне кажется, все подробно изложил. — Чушь какая, — произнес Илья. — А получилось шушь потому что в горле пересохло. Он попытался проглотить слюну, но ничего не получалось. Там не все указано. Наконец выдавил он. «Ведь есть еще автомобили и все движимое и недвижимое», напомнил нотариус пожал плечами. «Все ясно и так. Но вы можете опротестовать завещание и заявить свои права на все наследство или на его часть». Тут снова очнулась Дина Александровна. Я прослушала. «Дом в Барвихе. Он кому отписал?» Илья поднялся из кресла и подал руку матери. «Дом в Барвихе? Тоже, Ленке. А мы с тобой с сегодняшнего дня будем жить на улице». «На какой улице?» — переспросила Дина Александровна. Похоже было, что и у нее снесло крышу. Они вышли из кабинета. Навстречу им шагнул Меньжинский, который, заглянув в лицо босса, догадался, что-то не так. И все равно ничего не поняла». — недуманно посмотрел на Илью мать. — Что случилось? Но поскольку сын молчал, она обратилась к Минжинскому. — Ленечка, может, вы мне объясните, почему Боря все оставил посторонним людям? Всю дорогу, возвращаясь в Барвиху, ехали молча. Дина Александровна задремала. или я хотел проснуться, чтобы избавиться от кошмара. А Минжинский не решался заговорить первым. Незадолго перед тем, как въехать в резиденцию, Дина Александровна открыла глаза и объявила всем, о чем, видимо, размышляла только что. «Я поняла, почему он так сделал. Потому что Борис знал, что я тебя люблю больше. Вот он и отомстил. А я тебя люблю больше потому, что ты мой младшенький. И от любимого мужчины». Отцы у Бориса Ильи были разные. Евсей Давыдович Флерковский, родной отец Ильи, усыновил Бориса, дав ему свою фамилию и отчество отец Бориса был арестован по подозрению в спекуляции черной икрой в особо крупных размерах, но до суда не дожил. Ночью поскользнулся на полу в камере следственного изолятора и ударился виском о шконку. Следствие закрыли, и суда не было. Своих подельников отец Бориса не сдал. Когда вошли в дом, Илья бросил Меджинскому, «Жди меня в кабинете». Какое-то время он провел с матерью, вложил ее в постель, и накапал в рюмочку двадцать капель варильянки. Дина Александровна выпил лекарство залпом и поморщилась. Какая Ленка на самом деле оказалась? А ведь тихоней притворялась. Понятно было, что Елена здесь ни при чем. И все равно Илья почувствовал рейс в груди, словно кто-то невидимый, жестокий, подкрался внезапно и полоснул по сердцу острым кривым кинжалом. «Ну, ты понял», — произнес Илья Евсеевич, — стремительно войдя в бывший кабинет брата, а теперь непонятно чей. Понял, да? Ничего Борис нам не оставил. Ни копеечки, ни матери, ни мне. Кто же наследник? — спросил Минжинский. Бывшая жена Елена. То есть нет, официальный наследник — сын Бориса от брака с Еленой. Олег, ему сейчас лет пять или шесть. Поскольку мальчик несовершеннолетний, то управлять всем будет бывшая жена, — подсказал Минжинский. Как ты это себе представляешь? взорвался Илья Евсеич, чтобы девчонка со вшивым педагогическим образованием руководила концерном, чьи активы превышают 2 миллиарда баксов. Он сказал девчонка и вспомнил, что Лена почти ровесница ему, младше на пару лет. Потом вспомнились 300 миллионов на счетах Бориса, и стало совсем тошно. Если бывшая жена не дура, а зная немного Бориса Евсеича, смею предположить, что дури, он не оставил бы все свое состояние. То, следовательно, она понимает, что ей не справиться со всей этой махиной. «К тому же это чужое, а не ее», — подхватил Илья Евсеич, понимая, к чему клонит начальник его безопасности. «Вероятно, мне следует предложить ей отступного, такую сумму, чтобы она задохнулась от счастья, сказать, что у концерна сейчас сложные времена, долги». Необходимость перевооружения производства, забастовки работников, проблемы с налогами, наезды бандитов, происки конкурентов и прочее муть. И за все отвечать будет номинальный владелец. Если хочет взвалить на себя гору неразрешимых проблем, то пожалуйста. А так она получает пару миллионов долларов. Илья посмотрел на Минжинского, который прищурился недоверчиво. Хорошо, предложим пять миллионов. Будет ломаться, дадим десять. Но ни копейки больше. Таких денег у Ильи не было, и Минжинский об этом знал. «Счет наследства. Отдадим квартиру в Питере и дом в Комарове», — продолжил Илья Евсеич. «А пять миллионов я как-нибудь наскребу. Хотя будем начинать с малого». Она согласится и на пару. Флерковский замолчал, выдохнул воздух. Стало немного легче. «Вот что, Леня...» — Илья Евсеич посмотрел на Минжинского... — Сколько времени тебе потребуется на то, чтобы разыскать Елену? — Через час буду знать, где она зарегистрирована, а реальное пребывание к вечеру? — Займись. Она, насколько я знаю, от Бориса перебралась в Петербург в свое время. — Может, и сейчас там живет? Поищи, не тяни. — Встречайся и сделай так, чтобы она согласилась. Только много не сули.